Глава 30. Жизнь возвращалась в привычное русло. Алена взяла в свои руки хлопоты по дому и потихоньку обустраивала себе семейное гнездышка, возясь то в доме, то в саду или огороде. Кормила она нас батоном, как на убой. Ее стараниями мой пес начал превращаться в толстого плюшевого мишку. Я же форсировал окончание ремонта и готовился к очередной поездке на свой новый участок. До свадьбы нужно было успеть сделать хотя бы одну ходку. «По моей просьбе Гудков прислал рабочих, которые уложили в доме паркет. На стены поклеили пока простенькие обои. Потолки выровняли гипсовой смесью и покрасили отфильтрованной известью. Получилось все вполне прилично. Картину портило только отсутствие нормальной мебели. Но я категорически отказался от покупки советского ширпотреба. Сделаю сам. Пока от того, что есть, нам вполне хватает». Подготовкой к свадьбе также занималась Алена, осваивая выделенный мной бюджет и периодически наезжая в Романовку. Еду я в этот раз один, мужики работают. Андрей отбыл на учебу в спецшколу КГБ. семён пропадает на своем участке, но есть в этом и плюсы. Груза можно взять значительно больше. На поездку я себе отвожу всего 10 дней. 5 дней займет только дорога, туда и обратно. И еще пять я постараюсь использовать максимально эффективно. Главное, доставить на место как можно больше нужных вещей. Везу еще две небольшие самодельные печи для второй землянки и для баньки. Везу рубероид и гвозди, запас топлива, запас консервов и сухарей и еще кучу нужных вещей. Обратно пойду через остров Староверов. Попробую вывести максимум возможного. Прощание с домом в этот раз выдалось долгим и очень важным. Давно заметил, что Аленка начинает плакать по любому поводу. Всю энцефалитку мне слезами пропитало, пока я не отчалил от берега. Батон грустно смотрел на свою хозяйку. Он прекрасно понимал, что на ближайшие несколько дней его рацион серьезно изменится. «Ну, ничего, и ему, и мне полезно будет немного похудеть». Аэролодка уже привычно шла по болоту. Середина лета, воды немного поубавилось, отчего лодка идет немного медленнее, чем обычно. Приходится постоянно объезжать выступившие из воды болотные кочки. Несмотря на то, что я еду один, загружена лодка основательно. Привычная обстановка, море гнуса и бескрайний простор». Тихо и как-то даже одиноко. Только шум мотора и грустный батон на носу моего корабля. В этот раз я не стал останавливаться даже на обед. Перекусил прямо на ходу, заранее приготовленными бутербродами. Поэтому к острову диверсантов добрался довольно быстро. На острове меня ждал сюрприз. После нашего отъезда на нем явно кто-то побывал. Возле нашего старого лагеря заметны следы от установки большой палатки. Срубленные колья, самодельный стол, яма с остатками консервных банок и мусором горы окурков, но при этом нет ни одной бутылки от спиртного. Тут хозяйничали однозначно более 10 человек. Я осмотрел следы, оставленные гостями. Армейские сапоги, о присутствии на острове военных говорили и брошенные, явно в попыхах, две сломанные малые саперные лопатки и несколько пустых ящиков, выкрашенных в армейский зеленый цвет. Осмотр острова показал, что тут велись серьезные раскопки. Изба и все постройки снесены до основания. Все места обнаружения тел тоже перекопаны. Планер разобран на мелкие запасные части. Берег, где потерпели крушение немцы, и болото, где лежал хвост планера, довольно сильно истоптанный сапогами солдат. Везде ямки и небольшие траншеи. Нет даже стрельных гильз. Что же здесь искали? Одни вопросы. Толик явно наведывался сюда уже без свидетелей, в лице опергруппы. Следов никаких транспортных средств не видно. Прилетели они на вертолете. Все говорило о том, что люди были здесь относительно недавно. Может быть, меньше недели назад. Окурки и обрывки упаковочной бумаги даже ни разу не были повреждены водой. А ведь не так давно шли хорошие дожди. Я сидел на борту аэролодки и напряженно думал. Что за тайны такие, что комитетчики не поскупились на отправку сюда армейских саперов, да еще и с десантом и эвакуацией на вертолете? Ясно, что все дело в немецких диверсантах, больше вариантов нет. Но на болоте нет никаких военных объектов, да тут вообще ничего нет, кроме острова сектантов. Точно, остров сектантов! А если не его обнаружили, если нашли мой схрон, мне срочно нужно наведаться туда. С этими мыслями я загнал Батона в лодку и, несмотря на то, что скоро должна наступить ночь, погнал аэролодку на проклятый остров. По дороге в голове роились нехорошие мысли. Если они найдут золото и иконы, мне может серьезно не поздоровиться. Все же сейчас все найденные клады, впрочем, какие в современной мне России, являются собственностью государства. Чем мне это может грозить? Да всякими разными неприятностями. Как опытный адвокат, я сходу назову полдесятка статей, которые можно повесить на меня и Андрюху. Да тоже не донесений о преступлении, если они выяснят, что на острове были именно мы. А это не так уж и сложно. Никто, кроме нас, там побывать не мог. Каждый, кто застал советский строй в сознательном возрасте, наверняка хоть раз дослышал про установленные законом 25% вознаграждения каждому, кто нашел и добровольно сдал государству клад. Но мало кто знает, что за утаение и сокрытие клада и или попытку самостоятельной продажи драгоценных предметов и складов СССР применялась уголовная статья «Хищение социалистической собственности». И в этом случае гражданин, утаивший клад, мог получить от двух лет лишения свободы до высшей меры – расстрела. Суровость наказания зависела от размеров стоимости утаенного клада. До 1991 года действовала следующая система определения размера ущерба. Хищение до 50 рублей – это мелкий размер, наказание до двух лет лишения свободы. Но чаще всего обходилось общественным порицанием или условным сроком. Хищение на сумму от 2,5 до 10 тысяч рублей считалось крупным размером и наказывалось исключительно сроками от 2 до 8 лет. Хищение свыше 10 тысяч рублей – это уже особо крупный размер, и в этом случае уголовное наказание до 15 лет заключения, либо в случае выявления большой общественной опасности преступления применялась высшая мера наказания – расстрел. Клад, который мы нашли на острове по стоимости, явно превышал этот предельный рубеж. С другой стороны, по закону в СССР кладом считались деньги или ценные предметы, сокрытые до 1917 года. Деньги или ценные предметы, утерянные после 1917 года, считались находкой. И если милиция не могла установить собственника данных ценностей, то правообладателем в полном объеме становился гражданин, нашедший данные ценности. Тут есть о чем спорить и есть возможность на защиту. Пойди еще докажи, когда эти ценности были утеряны или спрятаны, до 1917 года или после. Но что-то мне подсказывало, что этим никто заморачиваться не будет, и если мы попадемся, сурового наказания нам не избежать. Однако и тут есть еще один нюанс. Согласно закону, граждане СССР при обнаружении клада в тот же день должны были сдать его в органы милиции по месту проживания. Если клад сдавали позже, и этому были свидетели, то гражданин мог подпасть под уголовную статью. То есть наши возможности по защите своих прав, даже если мы докажем, что все найденное было оставлено на острове после 1917 года, серьезно снижаются. С этими мыслями я гнал аэролодку в свете фар по ночному болоту. Можно, конечно, все отложить, можно остановиться и переночевать. Но я не смогу заснуть, пока мои домыслы не подтвердятся или не будут опровергнуты. Что делать, если они все-таки побывали на острове Сектантов? Об этом думать буду после. Сейчас мне нужно точно знать. Спешка никогда не доводила до добра, тем более в столь опасном месте, как болото. Обломки вертолета появились передо мной внезапно. Темно-зеленая стена с зияющими отверстиями разбитых иллюминаторов выросла перед лодкой словно из ниоткуда. И предпринять я уже почти ничего не успевал. В последний момент перед столкновением я резко вывернул руль влево, стараясь развернуться на месте, но инерция была слишком большая. Перед глазами промелькнули обломки лопастей и разорванное в клочья колесо шасси. Лодка на полной скорости под небольшим углом воткнулась в потерпевший крушение вертолет. Удар, и я лечу головой вперед, успеваю услышать визг батона и заметить, что правый борт моего судна превращается в лохмотье при резиненной ткани, столкнувшись с разорванным металлом. Потом меня поглотила темнота. Очнулся я от того, что стал захлебываться в грязи. Легкие срочно требовали кислорода. Отчаянным усилием, не обращая внимания на боль во всем теле, я сделал рывок вперед, пытаясь вдохнуть хотя бы глоток воздуха, что мне довольно быстро удалось. Немного побарахтавшись, я понял, что место, куда я упал, было не очень глубоким. На ноги я встал практически без всяких усилий. Жидкая грязь, вперемешку с болотной растительностью, доходили мне только до пояса. Но осмотреться я пока не мог. Глаза нестерпимо жгло, видимо, грязь попала. По лицу текло что-то теплое и соленое на вкус. С трудом протерев лицо и открыв жутко слезящиеся глаза, я понял, что на болоте все еще ночь. Где-то невдалеке что-то потрескивало и скрипело. Чтобы разобраться с ситуацией и понять, в какой жопе я оказался, мне потребовалось всего около минуты. «Ну что же, поздравляю тебя, Кирилл. Похоже, ты нашел ту группу, что высаживалась на острове диверсантов». Стараясь не делать резких движений, аккуратно ставя ноги и прощупывая перед собой дно, я двинулся к обломкам, которые так внезапно прервали мой путь. Когда-то это был вертолет Ми-8, транспортная версия, о чем свидетельствовали открытые и покореженные грузовые створки. Вертолет после падения перевернулся, и не один раз. Весь покрытый вмятинами и проломами бортов. Иллюминаторы выбиты, кабины пилотов в смятку лопасти сломаны, сдвижная дверь загнута под неестественным углом, хвоста нет. Сейчас вертолет стоял на днище, из-под которого торчали обломки шасси. Возле левого борта вертолета, покосившись, стояла аэролодка с разорванным правым баллоном. К моей неописуемой радости на носу лодки лежал и жалобно скулил очень грязный батон. С трудом переставляя ноги, я добрался до аэролодки и, цепляясь за раму мотора, влез в нее. Попытки найти ручной фонарь ни к чему не привели. Часть груза лежит за бортом. То, что осталось в лодке, все сбилось в одну большую кучу, разделяя меня и батона непреодолимой баррикадой. Бензиновая зажигалка, которая всегда лежит у меня в кармане, загорелась с третьей попытки, и в свете тусклого огня я осмотрел свое плавсредство. Повреждения просто огромные. Кроме разорванного правого нижнего баллона, повреждение имеет и средний, который уперся носом в рваный край обода колеса шасси. Рама двигателя повреждена, двигатель слетел с креплений, винт с виду целый, но уперся в защитный кожух и стоит под неправильным углом. «Батон, ты живой там?» – окликнул я своего вса. В ответ послышался возмущенный лай вперемешку с поскуливанием. «Ладно, не ругайся, без тебя тошно. Знаю, что виноват. Сейчас я до тебя доберусь и гляну, что там с тобой». С трудом перебрался через кучу барахла и осмотрел собаку. Дело оказалось серьезным. Повреждена передняя правая лапа. Я терпеливо, как мог, очистил собаку от грязи с помощью куска брезента и, стараясь меньше причинять боли, занялся оказанием первой медицинской помощи. Батон жалобно скулил. И даже разок попытался цапнуть меня за руку, когда я фиксировал повреждение подручными средствами. Но скоро я справился с задачей. Надеюсь, это только сильный ушиб, а не перелом, и мой пес не будет хромать. Закончив с батоном, я занялся собой. Найдя флягу с питьевой водой, отмыл лицо и руки. Ощупал свою голову. На лбу, почти возле волос, рассечение. Еще один шрам в мою копилку. Что же мне так не везет с физиономией? Под правым глазом наливается синяк. Больше вроде бы никаких повреждений нет. После такого столкновения просто удивительно. Скорость была не меньше 40 км в час. За этой возней незаметно наступило раннее летнее утро. Постепенно начало светать, и солнце, разгоняя ночную тьму и пробиваясь сквозь туман, осветило место двойной катастрофы. Как бы мне не было любопытно осмотреть вертолет, в первую очередь стоит заняться лодкой. При свете солнца картина повреждений выглядела не так ужасно. Два баллона в минус. Но есть еще три нижних и два верхних, из-за чего лодка точно останется на плаву. Придется серьезно ее разгрузить и перераспределить оставшийся груз на левый борт. Средний баллон, наверное, удастся починить прямо на месте. Отверстие в носу хоть и большое, но вполне ремонтно С рамой и двигателем сложнее. Сама рама повреждена не сильно. Немного разошлись сверные швы и срезала несколько болтов. Однако треснул транец, на который крепился мотор. А из-за спущенного правого нижнего баллона раму серьезно перекосило. Мотор вроде бы тоже не поврежден. Только слетел с креплений, из-за чего перекосило и винт. Можно попытаться поставить обратно. Пожалуй, справлюсь. Нет таких повреждений, которые русский инженер не смог устранить бы с помощью проволоки и синей изоленты. Разобравшись с предстоящим фронтом работы, решил осмотреть оставшийся груз и очистить предстоящее место работы. Ходить, балансируя на неустойчивой надувной платформе, боясь споткнуться о груды мешков, очень опасно. Печки и строительные материалы, хоть и жаль, но придется оставить здесь. Примотаю к борту вертолета, авось не пропадут. Вернусь, как только смогу. О том, что я на свой участок уже не попадаю, понятно даже батону. тоже сделаю из основным запасом пищи. Жалко. Сухари, скорее всего, циреют, но делать нечего. Придется пожертвовать малым, чтобы вывести из этой жопы основное, то есть меня с батоном. С собой возьму весь инструмент и запасные части. Они мне точно пригодятся. Возьму аптечку и минимум еды. Вот и весь груз для обратной дороги. Не откладывая дело в долгий ящик, я стал закидывать мешки на крышу вертолета. Некоторые пришлось вылавливать из воды. И, что самое обидное, мой рюкзак с запасной одеждой тоже. Так что переодеться мне попросту не От работы меня отвлек странный шум еще более странные реакции на него батона. С борта вертолета послышался слабый скрип и какое-то неразборчивое шипение, как будто внутри шеврушал небольшой зверек. Батон радостно залаял. Не так собака реагирует на диких животных. Я остановил работу и прислушался. Точно. Кто-то внутри есть. Бросив все, я забрался на крышу вертолета и прошел к раскрытым грузовым створкам. «Есть там кто живой Послышалось мне. Кто-то слабым голосом просил у меня воды. «Ек, макарек, ща, братан, держись!» Я пулеметнулся к аэролодке и, схватив аптечку с фляжкой, с питьевой водой, бросился обратно. Когда я спрыгнул в грузовой отсек вертолета, в нос мне ударил тошнотворный запах разложения. Честно говоря, я чувствовал его и возле аэролодки, но списывал все на вонь болотных газов и гниение растений. Однако внутри вертолета, несмотря на множество отверстий и открытые люки, он был почти невыносим. Зажав рукой нос и дыша открытым ртом, я осмотрелся. «Весь ужас произошедшего открылся предо мной. Все, кто разбился в вертолете, были еще здесь. Никто их пока не нашел и не эвакуировал. Грузовая кабина залита болотной грязью, из которой прямо возле входа виднеются тела в военной форме, кое-как прикрытые чехлами, видимо, от двигателей вертолета. Много тел, не меньше восьми. Над этой грудой вьется живая туча мух и мошки». Отчего кажется, что двигатель вертолета до сих пор работает на малых оборотах. Чуть дальше, возле раздавленной кабины пилотов, на валом лежат ящики с армейской маркировкой. Кто-то явно постарался уложить их как можно ровнее, делая импровизированную кровать и создавая возвышение над болотной жижей. На ящики уложены груды спальных мешков и какой-то брезент, скорее всего, армейская палатка. Ей уже укрыты еще три тела, ровно лежащие рядом друг с другом. Вот одно из них и подавало признаки жизни. Сдерживая рвотные позывы и спотыкаясь о мертвые тела и какие-то лежащие в грязи инструменты, я бросился к выжившему. Перед моими глазами открылась еще более жуткая картина. Двое из выживших в катастрофе явно застрелились. Покрытые бинтами распухшие тела и простреленные головы. Лужа запекшейся крови. У крайнего справа в руке табельный ПМ. Возле левого борта, тяжело дыша пересохшими губами, лежит пока еще живой человек. Сильно искусственное мошкарой и комарами опухшее тело. Глаза заплыли и не открываются. Такие же кисти рук. В правой руке зажата отвертка, которой пострадавший без перерыва тихонько скребет борт вертолета. Я дрожащими руками отвинтил крышку фляги и поднес ее к губам лежащего человека. Никогда прежде не видел, чтобы так жадно пили воду. Он буквально не оторвался от фляги губами, пока последняя капля не исчезла в его рту. «Еще!» – прохрепел он, когда вода закончилась. «Потерпи немного, братец. Чуть попозже еще дам. Я тебя сейчас осмотрю и будем выбираться отсюда». Я откинул в сторону край брезента, которым он был укрыт. Военная форма, жутко грязная и пропахла застарелой мочой. Видимо, в туалет ему приходилось ходить под себя. Сильно раздутый живот, погоны полковника, на поясе кобура с табельным пистолетом. «Рестрели меня!» — снова прохрипел полковник. «Я сам не могу!» «Ты чего это удумал? Сейчас, потерпи. Все нормально будет, дружище. Уже закончилось все. Я тут, я помогу!» После чего быстро раздел пострадавшего, пытаясь рассмотреть повреждения на его теле. «Позвоночник сломан, ног не чувствую!» Тихо прохрипел полковник. «Пристрели меня, Кирилл! Богом тебя молю! Не могу я больше! И сил нет даже пистолет вытащить!» Я удивленно уставился на пострадавшего. «Откуда он меня знает? Нет у меня в знакомцах ни одного полковника». «Не узнал, а я вот тебя сразу по голосу определил. Толик я, майор, помнишь?» С трудом улыбнулся мой старый знакомый. талян Ты что ли? Да когда же тебе до полковника повысили? Месяц назад еще майором был». «Давно уже, Кирилл. Несколько лет как. А то, что майором ты меня видел, так служба у меня такая. Ты не тяни, Кирюха, я долго не выдержу». Или мне дай пистолет. В руку вложи и к голове поднеси. Я сам все сделаю. Только курок взведи. Да что же ты заладил-то? Пристрели и пристрели, психанул я. Все нормально будет. Скоро спасатели прилетят, подлечат тебя. Не водит никого, Кирилл. Ни спасателей, ни больницы. Я слышал, как ты у вертолет врезался и снаружи матерился. У тебя тоже лодка разбита. Нас с тобой никто. Да как не спасет-то? Ты чего несешь? Целый военный вертолет пропал с отделением солдат. Полковник КГБ. На нем же штатный автоматический аварийный радиомаяк установлен. Да и тут рядом радарная станция ПВО стоит. Будут искать. Найдут. Главное продержаться. ГРУ. Что ГРУ? Не понял я. Полковник главного разведывательного управления Министерства обороны. Фомин Анатолий Францевич. Терпеливо объяснил мне Толик. «Очень приятно. Будем знакомы». Зло проговорил я, осторожно протирая лицо и глаза Анатолия ватным тампоном, смоченным в перекиси водорода. «Только все равно нихрена не непонятно почему вас искать не будут». «Никто не знает, что мы здесь. Вертолет ни в одной воинской части не значится. Аварийного маяка нет. Радар наш борт видит, как самолет авиации О том, что пропал, никуда не сообщат. Полетного задания нет. Нас вообще ни для кого нет. управление никого для поисков привлекать не будет. Сука! Ладно, не бзди, Талян. Я тебе все равно вытащу. Лодка повреждена. Что есть, то есть. Но почнить ее я смогу. Дай мне пару дней и возможность добраться до какой-нибудь более-менее твердой земли. Уже сегодня потихоньку постараемся отплыть. Тут неподалеку есть островок. На него лодку вытащу и отремонтирую». «Остров с деревней?» – прохрепел вопрос Толян. «Он? Все-то вы знаете, разведчики хреновы». Я понял, что он знает о моем посещении острова сектантов. Но, тем не менее, несмотря на негативные последствия для себя, бросать его не собирался. «Мы на него высадиться не смогли. При подлете стая птиц в лопасти попала. Сразу назад повернули. Да вот, как видишь, не дотянули до дома». Усмехнулся Толян. Открыть глаза он так и не смог. «Но ничего, ты на нем побываешь. Он ближе всего. Там и будем ремонтироваться». Разговаривая с Толиком, я не переставал обрабатывать и осматривать его раны. «Ты мне лучше скажи, как вы втроем перевязаться и так обустроиться смогли?» «Нас шестеро выжило. Пилота в кабине зажало. Он через день умер. Нас троих поломало сильно. Ребята нас тут устроили и за помощью пошли». «Ну вот, а говоришь, помощи не будет». «Не дошли они. Мы слышали, как они тонули. Долго кричали». Толян помолчился, и из уголков его глаз проступили капли слез. «Алексей после этого сразу застрелился. У него ноги были раздроблены, а Ванька два дня назад». «Сколько же ты тут уже лежишь?» Я скрипнул зубами, представив себя на их месте. «Беспомощные, тяжело раненые, без надежды на спасение». «Шесть дней, Кирюха! Дай попить! Сил нет!» «Вода в лодке! Сейчас тебя вытащу, и там попьешь!» Я напряженно думал, как мне вытащить Толяна из вертолета со сломанной спиной и неизвестными повреждениями внутренних органов. «Не вытащишь ты меня! У меня поврежден кишечник! Пить было нельзя! У меня уже начался перитонит! Никто меня уже не спасет! Лучше дай мне самому уйти!» В животе огонь, сил нет терпеть. И воды принеси, мне уже все можно. «Да что же ты!» Я обреченно сел рядом с телом полковника, смотря в лицо этому стальному мужику. Говорит спокойно, не орёт и не умоляет, а ведь ему, наверное, невероятно больно. Через что ему пришлось пройти просто уму непостижимо. «Я не смогу», — тихо сказал я через минуту. Много смертей видел, но убивать не приходилось. Тем более вот так, своих. «Выпей спиртом. И мне, перед тем, как сделаешь, налей. В аптечке вертолета есть. А пока расскажи мне, кто ты? Ты ведь не тот, за кого себя выдаешь. Слишком образован, постоянно за собой следишь, чтобы лишнего не сболтнуть. Словечки непонятные, командовать привык. И вот про смерти опять же». «Откуда тебе много смертей увидеть? Я тебе сразу приметил. Поведение твое странное. Болотом этим занялся. Твою проверку на потом отложил. Теперь уже и не успею. Но все равно нестыковок очень много. Ты не бойся. Никто, кроме меня, про тебя не узнает. А сейчас можно рассказать. Со мной в могилу уйдет. Догадливый». «А я ведь старался не отсвечивать. Тупил специально перед тобой, Ваньку валял». Усмехнулся я. «Рассказать, что ли? Все равно никто не узнает». «А ты как думаешь, полковник, кто я?» «Не знаю. Догадки только. Расскажи, как есть. Правду хочу знать, верить смертью». «Правду знать хочешь? А оно тебе надо? Ты со спокойной душой тогда помереть не сможешь. Правда, она очень страшная бывает». Я с тоской смотрю на полковника. Вот он, твой шанс выговориться. Все равно никто не узнает. Но зачем этому герою такая правда? Хотя твоя воля. Последнее желание умирающего принято выполнять. Расскажу. Только уж и ты мне поведай, что это вы с таким маниакальным упорством искали? За что свою жизнь отдали? Заманчиво. Предлагаешь клятву нарушить? Присягу? Я ведь кучу подписок давал. Заскрежетал зубами полковник. «Прось меня и уходи. Ничего не скажу». а «Ай, хрен с тобой!» – зло я рукой. «Слушай тогда. Только когда услышишь, поймешь, что присяге твоей жить осталось не более двадцати лет. И тогда сам решай». И я все рассказал излил душу по полной программе. Про то, как я попал в это время, про развал СССР, про бандитские девяностые годы, про все. Я говорил и говорил, выплескивая свои эмоции и наболевшее горе про войну в Чечне, на которой я провел три года, про гей-парады и прочий садом который станет навязанной нормой в Европе. Я выговорился по полной, а когда договорил, посмотрел на полковника. Толян лежал, скрипя зубами. На лице мимолетно примелькнула жуткая гримаса боли и отчаяния. Но затем он улыбнулся и в первый раз, с трудом разлепив заплывшие глаза, взглянул на меня. «Чего пялишься? Чего улыбишься? Классное будущее нас ждет!» А про болото твое мне не интересно Я знаю про него почти все. Через 40 лет не будет этого болота. Тут везде будут стоять буровые вышки и рекой литься газ и нефть. Стоило ради этого присягу соблюдать? Умереть ради этого стоило? Я завез и не мог остановиться. Не зря, значит, прошептал полковник. Слушай, Толик. Ты вот меня прямо бесишь. Фразочки загадочные изрекаешь, улыбаешься чего-то. Может, тебе еще и по башке прилетело? Я тут изгаляюсь перед тобой, а у тебя уже башня поехала. С головой все в порядке. Ты знаешь, я тебе верю. А значит, и работал не зря, и умру не зря. Бля, вот ты дебил!» Я закрыл рукой лицо. Он надо мной издевается, что ли? Надо его прямо сейчас пристрелить, без всякого спирта. Умеет же человек до белого коленя доводить. Да ты погоди, не злись. Ведь мы именно это и искали. Тебя, получается, тоже. Во время войны много раз попадались люди, которые утверждали, что они из будущего. И все рассказывали почти одно и то же. По каким-то неведомым нам причинам все они или пропадали бесследно, или умирали, или не помнили потом ничего из ранее рассказанного. После войны тоже были, но очень мало. Почти ни с кем из них контакт установить не удалось. Задача нашего управления как раз и заключалась в том, чтобы таких людей устанавливать и вступать с ними в контакт. А еще искать способ путешествий во времени, искать ворота, через которые вы проходите. Точно, дебил. Я же тебе говорил, нет никаких ворот. Всем у нас давно известно и описано многими современными учеными, изучающими такую точную и полезную науку, как «Альтернативная история». «Чтобы попасть, допустим, в 41-й год, нужно крепко получить в жбан или как минимум сдохнуть в какой-нибудь катастрофе. Я вот, например, получил по морде не сильно, поэтому не долетел слегка. Несмотря на творящийся вокруг ужас, и откровенно издевался над ситуацией. Вот же судьба сложилась. Попал на спецслужбу, занимающуюся попаданцами». «Возможно, этот вопрос изучают другие. Я оперативник». А как тогда объяснишь тот факт, что и немцы, и мы имели информацию, что на этом болоте есть врата, и ты тоже тут, наверное, ищешь их, чтобы домой вернуться? Вот, смотри, и немецкую группу ты нашел, и про остров знаешь, на котором, по нашей информации, могут быть врата. И сейчас сам мне признался, что ты из будущего. Как это объяснить можешь? «На острове врат нет. И я там был, и обоим нам знакомый Кирюшин Андрей. Место, конечно, жутковатое и в чем-то даже страшное, но нет там никакой мистики. Обычные крестьяне, поверившие сумасшедшему идиоту, и все за свою веру погибшие. Я бы сказал, что вот это место намного хуже. Сижу сейчас среди гниющих трупов и разговариваю с будущим покойником, который фанатик не меньше, чем те, кто на том острове погибли». «Вот и ты умираешь в погоне за этой мистической синей птицей. Бред и жуть!» «Есть врата. Об этом сказано во многих источниках. Только мы не знали точное место. И немцы их искали. И в старых книгах оно описано. Мы нашли как минимум пять источников и описаний». «Старой веры? Описание свечения на болоте?» «Да». Я видел это свечение. Обычные блуждающие огни. Явление, понятное любому образованному человеку. Страшно, жутко, но легко объяснимо наукой. Ты подходил к ним? Рядом хотя бы был? Это другое. По полученным описаниям, люди, которые уходят во врата, просто исчезают. Все свидетели при этом чувствовали головокружение и эйфорию. Но не все могли пройти или даже подойти к вратам о некоторых при приближении к ним начиналась неконтролируемая паника все что ты мне сейчас рассказал талян как раз и есть признаки отравления метаном исчезают потому что теряют сознание и тонут все же описанное обычно ночью происходит я прав прав и все остальные признаки на лицо нехватка кислорода вызывает эйфорию головокружение может развиваться не и реактивный психоз от тогого и паника «Да чего ты со мной споришь-то? Я же знаю, как происходит перемещение. Ну, не досконально конечно, я не ученый. Но это произошло со мной. Переносится не тело, а сознание. Вот ты думаешь, сколько мне лет?» «Сколько?» «Да мне почти уже 55. Это учитывая и те два года, что я уже здесь прожил. Это тело не мое, и я возвращаться не буду, даже если возможность представиться. Тут я жить заново начал. У меня все впереди». Я знаю, что будет, и к этому готовлюсь». «Понятно». Во время нашего спора полковник даже как-то приободрился и сейчас задумчиво смотрел на меня. Из его взгляда почти ушла боль. Присутствовал только азарт и сожаление о неоконченном деле. «Почему вы не выходите на руководство страны? Почему храните эти знания в себе? Ведь все можно поправить, можно помочь». «Эх, Толик, кому помочь?» Склеить то, что и так уже почти развалилось? Зачем? Да меня грохнут сразу или законопатят вместо с крепкими дверями и без окон. Чтобы этой стране помочь, надо многих наверху убрать, начиная с членов бюро. Если уж на то пошло, новый 37-й год нужен и сильный лидер. Нужно наводить порядок в республиках, чистить ряды зажравшихся номенклатурщиков. Много крови пролить нужно. Я к этому не готов. Ни к самопожертвованию, ни к тому, чтобы палачом стать». Мы оба замолчали, думая о своем. Через несколько секунд я отвлекся от своих мыслей. Как бы то ни было, но из вертолета нужно выбираться. Даже у меня от жуткого запаха и роя насекомых вокруг заболела и закружилась голова. Я взглянул на Толика. «Нет, застрелить я его все равно не смогу». В другой ситуации, если бы на кону стояла моя жизнь и свобода, возможно. Сейчас не смогу. Да и если найдут тело, любой эксперт, даже начинающий, определит, что в вертолете был кто-то посторонний. И Толик пустил себе пулю в висок не сам. А в их конторе лохов не держат. Пока я размышлял, полковник впал в какое-то полубердовое состояние. Видимо, сказалась выпитая вода и потеря сил на разговор со мной. Что же, это мой шанс. Нужно Анатолия вытаскивать. Эвакуировать потерявшего сознание полковника из вертолёта получилось с трудом. Я вернулся на лодку и, захватив с собой верёвки, соорудил перевес через грудь. На руках отнёс его к выходу из грузового люка. Положил на груду мёртвых тел, прямо на брезент. Других мест, чтобы примостить полковника, просто не было. Поднявшись на крышу вертолёта, я вытянул раненого наверх и постелил свой спальный мешок и вещи, которые собирался оставить. Устроил ему лежанку между двигателем вертолёта. Места было очень мало. Но, поставив обе печи на раздавленную кабину, поместить его с трудом удалось. Во время моих манипуляций в сознании он так и не пришел. Сделав навес от солнца с помощью одеяла, которое закрепило на обломках лопастей, и обработав открытые части тела полковника мазью от комаров, я приступил к ремонтным работам. Нужно было торопиться. Перебирая по борту вертолета руками, переставил лодку подальше от сломанного шасси и порванного металлического борта. «Новых повреждений мне сейчас не нужно». С помощью ремкомплекта для резиновых лодок заклеил центральный баллон и накачал его, что позволило довольно значительно выровнять лодку. Осмотрел поврежденный правый поплавок. Порван сильно, но если лодку вытащить на ровное сухое место и если хватит прорезиненной ленты из ремкомплекта, то, возможно, его удастся починить. Пока же нужно было хоть как-то желательно ровно закрепить раму. Используя весла и проволоку, которые я в избытке надергал с поврежденного вертолета, сделал временный крепеж на соседний с поврежденным баллон. С трудом поставил тяжелый двигатель на его родное место и разблокировал винт. Срезные от удара болты заменил на новые. Слава богу, их на вертолете хваталось избытком. Осмотрел винт и поправил втулку. Все перетянул по новой. На одной из лопастей, вместе с соприкосновением с защитным кожухом, обнаружилась большая зарубка. Но трещин вроде бы не было. Мысленно помолясь, попробовал запустить двигатель. Двигатель работал ровно, только вибрация усилилась. Ничего, надо добраться до какой-нибудь земли. Там я лопасть попробую отполировать и заново отрегулирую втулки винта. Закончив на скорую руку ремонтировать аэролодку, я вернулся на крышу вертолета проведать полковника. За время моего отсутствия он пришел в себя и сейчас, тяжело дыша, смотрел на голубое небо над собой. Увидев меня, он заговорил первым. «Дай воды, Кирилл!» «Пить хочу, на животе будто угли, разгаленные лежат». К этой просьбе я был готов и тут же приложил флягу с водой к губам умирающего. «Спасибо», — прошептал полковник, как только вода во фляге закончилась. «Хоть свежим воздухом перед смертью подышу, на солнце последний раз гляну. Ты не тяни, Кирилл, сделай, что я прошу». «Вот достал!» — устало выдал я. Моя надежда тихо переместить полковника на лодку, пока он без сознания, не оправдалась. «Только о себе думаешь. А как же мне с этим жить? Я тут покопался в вертолете, нашел АИ-2, аптечка индивидуальная. Почти 20 штук. Там есть еще 12 тюбиков с промидолом. Так что тебе будет полегче. Сейчас один в колю, и как только подействует, минут через 15 будем грузиться на лодку. Он вроде должен 3 или 4 часа работать. До острова успеем дойти» еще сульфадемитоксин, хлортетрациклин и это паразин выпьешь чтобы тебя в лодке не укачало». это хорошо вка мне все 20 легко уйду гнул свою линию полковник давай так решим я тебя на остров доставлю пока препарат есть будешь сидеть на нем 12 тюбиков это 44 часа жизни без боли Протянешь столько будем тогда и решать. «А если нет, а я думаю, так и будет. Все же, столько промедола даже здоровому на пользу не пойдет, то и я мимо греха проскочу». «Хорошо. Все же умирать не хочется». Согласился Толян. Я достал из кармана оранжевый пенал и вколол анатолию один шприц-тюбик, и через пятнадцать минут полковник заснул. Как мог, стараясь все делать аккуратно, я перенес раненого на борт лодки. На мое счастье, он даже не проснулся». А может быть, опять впал в беспамятство. Я уложил его на левый борт и сам постарался примоститься как можно левее. Мотор завибрировал за моей спиной, и аэролодка, тяжело припадая на правый борт, отправилась в путь. На дорогу до острова Сектантов мы потратили почти пять часов. Пришлось пару раз останавливаться и поправлять крепеж рамы. По дороге было не до разговоров. Я весь сосредоточился на управлении поврежденным судном. А полковник практически все время был без сознания.